Через несколько секунд лязгнули раздвижные двери. Андрей постоял еще минуту, от нечего делать вымыл руки и направился к лифту. Вечером помойка возле конвертера выглядела не так, как утром. Когда включались прожекторы на заборах, за огромными отвалами протягивались длинные острые тени. Все увеличивалось в размерах и будто отгораживалось от внешнего мира. Какая-нибудь консервная банка, куча хлама. Сияло ярче луны, а черный пластиковый мешок превращался в переливающийся плащ прекрасной незнакомки Рокочущие измельчители становились похожими на гигантских жуков, но жуков добрых. Сидевшие в них операторы исчезали. Если же комбайн проезжал между Андреем и фонарем, то в кабине на миг возникал силуэт водителя. Андрей давал им прозвище. Вихрастая голова, монашка. Толстолобик. Прозвища никогда не повторялись, ведь все силуэты были разными. В первый месяц на конвертере Андрей подолгу наблюдал за работой измельчителей. Здесь, на вечерней помойке среди гуляющих теней, он ощущал зарождение какого-то карнавала. Этот скрытый праздник был дорог еще и тем, что о нем никто не знал. Праздник в отвалах мусора вызревал и в феврале и в марте, тогда еще невидимый, хранящийся под серым снегом. Теперь, в конце мая, он расцветал по-настоящему. Выйдя из периметра освещения, Андрей начал различать внешние объекты, не относящиеся к помойке. Павильон станции, кабельные мачты и зарево над далеким городом. Было еще не очень темно, и у самой станции Андрей разглядел спину царапина. Справа, из надвигающегося мрака, появилась ползущая линейка. 12 вагонов с желтоватыми квадратами окон. Сарапин на нее успевал, и Андрея это радовало. Вскоре подошла следующая. К концу дневных смен линейки ходили чаще. Андрей добежал до платформы и вскочил на подножку. Следом за ним, тяжело дыша и перебрасываясь какими-то ненужными репликами, втиснулось еще человек семь. В вагоне мест не было, и Андрей остался в тамбуре. Он не помнил, чтобы ему когда-нибудь удавалось сесть. Утром, вечером, днем линейка всегда была забита до отказа. Заводы и помойки простирались километров на сто. Дальше шли фирмы и птицы фабрики. А потом опять заводы. Город, как и Барсик, ел много, без перерыва. Ел и выплевывал пищу для Барсика. Для тысяч Барсиков. Выплевывал и снова ел. Мимо Гуднув и ошпарив ветром, промчалась электричка. Линейка еще не разогналась, а второй поезд, почти такой же, уже прибывал в Москву. Они мало чем отличались, разве что скоростью и комфортом. В электричках никто не стоял. Там были глубокие кресла с ремнями и встроенными мониторами. Экраны в спинках показывали 24 общегосударственных и 10 городских программ. И стюардесса в любой момент могла принести стакан сока. Но за все это нужно было платить, в отличие от бесплатной линейки. Платить – больное слово. Черам, как правило, платить было нечем. То, что удавалось заработать, тратилось на самое необходимое. И хотя все жизненно важные товары выдавались бесплатно, у каждого человека найдутся потребности, не входящие в гарантированный минимум. Каждому есть о чем помечтать. Женщинам – о помаде и всяких одеколонах детям об игрушках и пирожных, мужчинам, да мало ли о чем. Бесплатных наборов хватало для того, чтобы не умереть. Но для того, чтобы жить, их было недостаточно. Андрей не очень хорошо представлял, на что он копит, но так делали все работающие. Они все копили, и он копил вместе с ними. Возможно, когда наберется крупная сумма, он отправится в круиз, или купит сетевой терминал. Строгий чемоданчик с кнопками. В кино и новостях терминалы показывали так часто, что, казалось, исчезнут они исчезнет весь мир. Биберево 12! объявили динамики. Следующее Биберево 6! Андрей протолкнулся ближе к дверям и уперся ладонью в теплое стекло. Линейка тормозила не как электричка, а рывками. Вагонные сцепы поочередно грохотали. Волна лязга катилась от головы состава к хвосту, и лишь только она стихала, за ней тут же начиналась другая. Содрогаясь и скрипя, поезд наконец встал. Гося остатки инерции, пассажиры влипли в переднюю стенку тамбура, при этом Андрею наступили на ногу. Обменявшись с какой-то блеклой женщиной неприязненными взглядами, он вышел на улицу и осмотрел правый ботинок. «Подошва была цела». При исчерпанном лимите она просто не имела права отрываться. В принципе, Андрей мог себе позволить новые ботинки. Но покупать значит тратить. А чем больше тратишь, тем дальше отодвигается вожделенный терминал. Или все-таки круиз. Проходя мимо гуманитарной лавки, Андрей потоптался у витрины. Ничего интересного. Те же крупы, консервы и хлеб. В соседней секции... Возвышались штабели из литровых пакетов молока и 200 граммовых упаковок вязкого кислого сыра. Через перегородку лежали глыбы мороженой моивы и банки с сублимированным мясом. Продукты можно было брать в неограниченном количестве, но по многу никто не брал. Бесплатные холодильники все использовали в качестве обычных шкафов, иначе месячного энерголимита не хватит и на три недели. В отделе мебели и одежды ассортимент слегка поменялся. Там появились симпатичные голубые дождевики. И, еще одна мечта Андрея, телемониторы Хьюлетт Паккарт энд Кузнецов. Однако весной он предъявлял в лавке лимитную карточку слишком часто и на хороший монитор не рассчитывал. С этим, как и с новыми ботинками, придется обождать до осени.